Он, конечно, помнит, как дочь преследовала Саварина когда-то и будет доволен, узнав, что теперь у соседей не будет причин злословить по поводу ее выходок. Теперь роли переменились, и пол добивается ее руки и хочет жениться на ней. Уитни наспех посмотрелась в зеркало, поправила высокий врат Николата, затянула потуже пояс вокруг тонкой талии и, откинув назад густую гриву блестящих волос, направилась к двери. Трепеща от ожидания и чего-то похожего на страх, девушка пробежала по коридору, не обращая внимания на то, как развиваются полы халата. После недавнего веселья, смеха и шуток в наступившей здесь тишине было нечто почти меланхоличная. Но у Витни, стараясь ни на что не обращать внимания, остановилась перед спальней Мартина. «Ваш папа в кабинете, мисс!» глухо прозвучал голос Лакея из полумрака прихожей. «Вот как!» удивилась Витни. «Возможно, лучше показать сегодня кольцо тети Н и подождать до завтра, чтобы во всем признаться отцу. Моя тетя уже поднялась к себе». — Нет, мисс, леди Джилберт в кабинете вместе с мистером Стоуном. — Спасибо и доброй ночи. Уитни сбежала вниз и постучала в дверь кабинета. Услышав голос отца, она почти ворвалась в комнату, прислонилась к стене и смеющимся взглядом обвела Мартина, сидевшего прямо перед ней за старинным письменным столом, и тетю Энн, пристально наблюдавшую за племянницей, из огромного мягкого кресла у камина. В комнате было почти темно. Лишь в камине уютно потрескивало невысокое пламя, и поэтому Витни не заметила еще одного человека, скрытого спинкой и подлокотниками такого же кресла напротив тетиного. Отец. Немного невнятно выговаривая слова, тем не менее довольно тружелюбно спросил, налив себе очередную порцию бренди, что случилось, точка. Набрав в грудь побольше воздуха, не выпалила, мне нужно сказать вам что-то замечательное. Я так рада, что вы здесь оба и сможете узнать обо всем одновременно, подойдя к отцу. Девушка отодвинула бокал и боком присела на край стола. Несколько мгновений она с любовью смотрела в его запрокинутое лицо, а потом, наклонившись вперед, нежно поцеловала отца в лоб. — Я. — Уитни Стоун, очень люблю тебя, папа, — тихо выговорила девушка, и глубоко сожалею о той боли, что доставила тебе когда-то. «Спасибо!» — пробормотал Мартин, залившись краской. «И...» — продолжала Уитни, поднявшись и подходя к леди Энн. «Я тебя тоже очень люблю, тетя, но ты всегда знала это». Она снова глубоко, прерывисто вздохнула и неожиданно слова полились сами, словно Уитни долго репетировала свою речь. «И еще...» — «Я люблю Пола». С и он любит меня и хочет жениться. Знаешь, папа, когда он вернется, то собирается просить у тебя моей руки. Я помню, как что-то неладно, тетя Н. Сбитая с толку, Уитни воззрелась на тетку, приподнявшуюся с кресла и глядевшую перед собой с таким встревоженным, испуганным видом, что Уитни нагнулась и всмотрелась во тьму. Заметив наконец Клейтона, Уэстленда, она оцепенела. О, прошу прощения, я а, мне не стоило так врываться. Как вы уже, наверное, догадались, мистер Уэстленд, я не думала о вашем присутствии. Но поскольку ничего уже нельзя изменить, упорно договорила, видя полное решимость закончить то, что начала, надеясь, что вы... Как благородный человек, никому не скажете о моей будущей помолвке. Видите ли, скрип ножек резко отодвинутого кресла прервал Уитни на полусловие. Отец поспешно вскочил, и в голосе его прозвучала такая ярость, что девушка в ужасе обернулась. — Как «Ты посмела!» — прогремел он. «И что все это значит?» «Значит?» — недоуменно повторила Уитни. Отец силой налег ладонями на столешницу, хотя заметно было, что руки его ходили ходуном. Пол просил меня стать его женой. Вот и все. И, бросая вызов мрачно нахмурившемуся разъяренному отцу, как это часто делала в детстве, Уитни спокойно добавила «И я, — ответила согласием. — У Пола гроша за душой нет. Ты понимаешь, все владения заложены, а кредиторы преследуют его день и ночь. Медленно, раздельно, словно разговаривая со слабоумной, пояснил отец, несмотря на потрясение Уитни, собравшись с силами, заставила себя ответить спокойно и рассудительно «Я» не имела ни малейшего представления о том, что пол нуждается в деньгах. Но не вижу, какое это может иметь значение. Бабушка завещала мне состояние, и кроме того, у меня есть приданое. Все, чем я владею, будет принадлежать и полу. — У тебя ничего нет, — проскрежетал отец. — Я еще в худшем положении, чем Саварин. Ростовщики только и ждали, чтобы наброситься на меня. Я расплатился с ними, твоим приданным и наследством. В ужасе, сжавшись не только от злобного тона, но и от страшной правды, которую открыл отец, Витни обратилась к тете, ожидая у нее поддержки. В таком случае Полу и мне Придется жить скромно и отказаться от роскоши, которую могли бы обеспечить наши деньги. Но тетя Н не отвечая судорожно вцепилась в подлокотники кресла, видя в беспомощном смущении, вновь повернулась к отцу папа. Тебе следовало сказать мне, что ты попал в беду. Я, я ведь Потратила целое состояние на наряды, меха, драгоценности перед отъездом из Франции. Зная только и тут, сквозь угрызения совести и волнение, охватившее девушку, ее пронзила какая-то странная, тревожная мысль, что-то неладно во всем этом. Непонятно, что именно и вдруг Уитни неожиданно осенило, но... «Папа, в конюшне полно новых лошадей, в доме и саду гораздо больше слуг, чем нам вообще необходимо. Если ты действительно разорен, почему мы живем, не зная нужды?» Осторожно осведомилась девушка. Лицо отца приобрело пугающий лиловый оттенок. Он открыл было рот, но тут же плотно сжал губы, надеясь. «Я имею право получить объяснение, — настаивала Уитни. — Ты утверждаешь, что ни приданного, ни наследства уже нет. Но если это правда, каким образом нам удается жить в роскоши?» «Мои обстоятельства улучшились», — пробормотал Мартин. «Когда?» «В июле». «В июле твои обстоятельства улучшились, однако ты не собираешься возвратить мои деньги?» не в силах сдерживать негодование, громко спросила Уитни. Кулак Мартина с силой опустился на стол. Я не желаю больше участвовать в этом фарсе. Ты обручена с Клейтоном Уэстморлендом. Брачный контракт уже подписан, договор заключен. Чуть иное произношение фамилии Клейтона. Сначала ускользнула от внимания Уитни. Девушка в полном смятении попыталась справиться с душевным волнением, угрожавшим лишить ее рассудка. Но как? Почему? Когда ты сделал это? В июле, — прошипел Мартин. И все устроено, понятно? И не о чем больше говорить, Уитни уставилась на отца широко открытыми, полными ужаса и неверия глазами. — Ты хочешь сказать, что распорядился моими деньгами, даже не посоветовавшись со мной? — Отдал наследство и преданное совершенно незнакомому человеку, не заботясь о моих чувствах? — Черт бы тебя побрал, — процедил отец. «Это он дал мне деньги!» «Должно быть, в тот момент не было человека счастливее тебя!» Прерывающимся голосом прошептала Уитни. «Наконец-то удалось навсегда избавиться от дочери, да еще этот так называемый джентльмен соизволил заплатить за меня и...» «О, Боже!» Все разрозненные кусочки этой сумасшедшей головоломки неожиданно встали на место». И Уитни с душераздирающей ясностью увидела отвратительную картину во всех омерзительных подробностях. Закрыв глаза, чтобы не дать вылиться, обжигающим слезам девушка оперла со стол, боясь, что ноги подкосятся, и она упадет. Только тогда она осмелилась чуть поднять ресницы и сквозь соленую пелену взгляда на отца Это он платил за все. Верно? Лошади, слуги, новая мебель, ремонт дом. Она задохнулась, не в состоянии продолжать. И вещи, которые я купила во Франции, все, что я ношу сейчас, оплачено его деньгами? Да, черт побери, я разорен и продал все, что мог. Холодный камень оказался на том месте, где раньше было сердце Уитни. Безудержная ярость вытеснила нежность и любовь.